о том, как выбор истину определил. Как-то раз в старину в одном из столичных переулков собрались ребятишки и, смастерив игрушечные колесницы, принялись изображать праздник Геон. Грохот от этих колесниц стоял такой, что было слышно на проезжей улице, и все бы ничего, если бы в руках у оставшихся без присмотра ребятишек не оказался самый настоящий короткий меч. Вот и случилось, что один из них, семилетний мальчуган, заспорив с приятелями из-за места в игре, пустил этот меч в ход и заколол им до смерти своего девятилетнего товарища. Велико было горе родителей погибшего мальчика, и столь же велик был испуг родителей виновника его гибели. Старейшины квартала попытались уладить дело, сказав родителям погибшего. «Вам следует явить великодушие и смириться, ведь речь идет о неразумном ребенке, какой с него спрос?» Но те не уступали и твердили свое. «Убийца должен понести кару!» Особенно упорствовала мать, вознамерившаяся искать справедливости у столичного градоначальника. «Не надо этого делать!» — уговаривали ее соседи. «Лучше позовите жрецов и монахов!» «Похороните свое чадо, а потом примите постриг и молитесь за упокой его души». Но родители убитого остались глухи к этим увещаниям и подали жалобу. «Злоумышленнику всего семь лет», — возразил градоначальник, — «и он вряд ли может отвечать за свои поступки». «Как бы не так», — запротестовал отец истицы, — На то, чтобы убить человека, у него ума хватило, и вообще этот змеенож с самого начала был не таким, как другие дети. Тогда городоначальник достал из ящичка заводную куклу, а рядом положил золотую монету. Предложим завтра мальчику эти вещи на выбор. Если он выберет монету, значит уже вошел в разум, и тогда мы его казним. Если же отдаст предпочтение кукле, «Отпустим. Только так мы сможем установить, виновен он или нет. Ответчики должны явиться завтра вместе со своим сыном». Выслушав градоначальника, все разошлись. Родители семилетнего мальчика созвали всю родню и принялись, сообща готовить сына к предстоящему испытанию. Раздобыли где-то заводную куклу, точь-в-точь, точь, как у судьи, рядом положили золотую монету и принялись стращать ребенка. «Если завтра ты возьмешь денежку, тебя убьют!» В течение вечера повторили это раз сто, да к тому же еще и на утро предостерегли. Наконец обе стороны явились градоначальнику. Тот положил перед мальчиком куклу и золотую монету и сказал... Возьмешь куклу — останешься жив, возьмешь монету — погибнешь». И что же? Ребенок взял монету. Родители убитого мальчика повскакали со своих мест и закричали. «Ну теперь-то вы видите, ваше высокородие, что перед вами сущий злодей и душегуб!» Родители мальчика поникли от горя и зарыдали в голос. Между тем городоначальник сказал, «И так совершенно ясно, что перед нами неразумное дитя. Все вы видели, что мальчуган взял монету, хотя я предупредил его, что в этом случае он погибнет. А разве есть у человека что-либо дороже жизни? Посему постановляю считать этого мальчика невиновным».